Глава 10 Упорный Они устало тащились по Миагру. Поначалу Кристо настаивал на том, чтобы держаться боковых переулков и более узких улиц, по которым меньше ходят. Ему не стоило беспокоиться. Город был покинут, в районах царила зловещая тишина, а коммерческие и жилые строения стояли пустыми, словно их все бросили одновременно. Как будто прозвучал неведомый сигнал. и теперь все попросту исчезли. По главной улице носились обрывки пергамента, трепещущие полоски драной ткани и пропагандистские листовки, гонимые и подхватываемые ветерком. Где-то крутился рециркуляционный вентилятор, его неспешное вращение создавало жутковатый гул, действовавший Кристо на нервы. Он бросил взгляд на Селестию, та сжимала меч, глядя на высокое здание, на грязь и обветшание. С тех пор, как они покинули сельскохозяйственные поля, она молчала. Молчал он. На краю его сознания так и держалось воспоминание о машине. Прежде он уже видел сервиторов. Кибернетические организмы, выполнявшие на патронном заводе ту работу, которую не выдержал бы ни один смертный. Но это длинноногая тварь с зондирующими красными глазами. Ее создали для охоты. И она бы убила их обоих, если бы ее не отозвали. «Очень грязное место», — заметила Селестия, вырвав его из раздумий. «Не могу спорить», — отозвался Кристо, радуясь возможности отвлечься. «Обычно тут не так тихо. Ты никогда не видела Миагр?» Она покачала головой. «Я никогда не покидала Приорат». «Вообще? Как же ты попала в церковь?» «Мои сестры...» Она запнулась и прикусила губу, чтобы сдержать горе. Они приняли меня ребенком. и воспитали в своих традициях и вере, мне есть склонность к целительству, поэтому они меня также учили. — Мне жаль. — Я ни о чем не жалею. Мне ничего так не хотелось, как возможности послужить ему и лечить других. — Нет, — сказал Кристос, сообразив, что она не так его поняла. — Я имею в виду, мне жаль, что ты их потеряла, своих сестер. Лицо Селестии помрачнело, и она понизила голос. — Мне тоже. Она подняла на него взгляд. Глаза были полны слез, но она сдерживала эмоции. — Спасибо тебе за эти слова. Ты хороший человек. Кристо невесело усмехнулся. — У меня грехов на две жизни хватит. Если бы ты знала, что я натворил, не думала бы обо мне так хорошо. Он помедлил, подбирая нужные слова. — Я хочу это искупить. Хочу стать лучше!» Селестия указала на Карину. «Ради твоей дочери!» Криста кивнул, бросив в сторону той опасливый взгляд. «Она — это все, что сейчас имеет значение!» Селестия улыбнулась, но мгновение, показавшись старше своих лет, как будто учение ее ордена прибавляли ей возраста. «Я не знаю, что ты совершил, Криста, и о каких грехах говоришь. Я вижу лишь то, что передо мной. И это не нечестивый человек. Кристо склонил голову, ощущая себя недостойным данного ею отпущения грехов. Его место было здесь, среди грязи и гнили. Он знал это. Люди пропали, но вонь осталась навсегда. Липнущий к одежде, неотступный смрад стоков, от которого слезились глаза. Теперь к воздуху примешивался и запах крови, настолько насыщенный, что ей должно было пролиться огромное количество. Однако Кристо не видел ни одного тела. Тут и там он видел немногочисленное оружие, брошенный штурмовой щит, но никого живого и мертвого. Он как раз о причинах этого, когда услышал какой-то низкий пульсирующий шум, от которого у него заболели уши. Затем пришел в движение воздух, слегка зашелестевший от далекого возмущения. Селестия тоже это услышала и обернулась к нему. Ее глаза были широко раскрыты и напоминали серебряные монетки. Схватив ее за запястье, он втащил ее в пергаментную лавку. По тускло освещенному помещению были разбросаны товары, неряшливо торчавшие в открытую дверь. На некоторых страницах были кровавые отпечатки ног, смешивавшиеся с размазанными чернилами и грязью. Кристо задумался, куда же делся человек, которому они принадлежали. Они присели. Продолжая держать Карину, Кристо прислушивался, пытаясь определить, откуда доносится звук. — Что это? — прошипела сестра-послушница, но Кристо прижал палец к губам, показывая, что они должны сохранять тишину. Ему снова вспомнились смертоносные лезвия и тот холодный взгляд. Если та машина, которую они повстречали раньше, бродила по городу... Кристо вдруг пожалел, что не задержался поднять земли какое-нибудь виденное им оружие. Затем он быстро отбросил эту мысль. Против чего-то такого не повоюешь. Их единственный шанс заключался в том, чтобы продолжать прятаться. Однако это была не машина, это было нечто иное, возможно нечто хуже. Он осознал это со сводящей живот уверенностью человека, которому не уйти от судьбы и который обречен получить положенную ему кару. В этот момент он едва не осел на колени, готовый смириться, наконец-то отступиться. А потом он закрыл глаза, крепко зажмурившись, и подумал о Карине в минувшие дни, о дочери, перед которой все еще оставался в долгу, и о присевшей рядом с ним девушке, защищать которую он поклялся перед самим собой. «Я хочу это искупить». Собственные слова вернулись, осуждая его. Они не остановятся. У них нет жалости, нет совести. Кристо открыл глаза, вновь готовый нести своё бремя. — Найди силы, будь как они, не сдавайся, пока она не будет в безопасности, пока они обе не будут в безопасности. Тогда можешь остановиться, тогда ты закончишь. Он встретил испуганный взгляд Селестии, протянул руку и сжал её маленькую ладонь. — Надо бежать. Мертвецы вернулись, и они приближались.